Слова сорок первая. Первая оплата. «Не знала. Меня на каком-то камушке проверяли. Батюшка в свои дела женщин не подпускает. Камушек тут непростой оказался. Не только правду показывает, а еще потенциал магический. Заискрился он зеленым светом, выявив во мне мага земли. Слабого, но выявил. И ровно пятого уровня». И ровно через десять минут тот, кто проверял, от руки написал письмо, подтверждающее, что я маг пятого уровня, и выдал приглашение в Академию. А как туда добираться, не сказал, и я письмо в стол кинула. Но зачем мне Академия, когда батюшка сосватал соседа-красавца за меня? И, ты только не плачь, увидев, что на глазах Марфы появились слезы, Валя погладил ее по плечу. Соседи разорвали договоренность, как только узнали, что у папеньки проблемы с законом. И его дела тут же резко пошатнулись. Доход да упал. После того, как его вернули домой, ему и Артемию память подправили. Ну, не сильная в этом, но какие-то знания стерли, а какие-то добавили. И после этого они не помнят, что держали пленников, на охоту реже ходить стали. А еще власти повадились с проверкой каждую неделю приезжать, словно гости дорогие. — Все же хорошо закончилось, Марфа. Что же ты слезы льешь? У меня не получится вернуть тебе жениха. Найдешь еще лучше, еще краше. Не расстраивайся. — Да нет, нехорошо закончилось. Батюшка, чтобы поправить свои дела, другого жениха мне нашел. Позговорчивее и побогаче. — Точно, ты же говорила при нашем появлении, что ждешь весточку от любимого. — Это я для отвода глаз так сказала. Я не хочу замуж. Кривой, косой или старый, или нрав буйный. Угадали леди проводник. Стар, как тот пень за нашей околицей. Пни и развалится. Только вот разваливаться он не собирается. Уже пять жен молодых сохранил, а все здравствует. А чего это оборотни у него мрут, словно мухи? Я не хочу себе такой участи. Так, я не пойму то, что он стар, тебя устраивает, или не устраивает, что он вдовец и жены умирают при невыясненных обстоятельствах. то, что стар тоже не устраивает, но я бы не пошла против слова отца. А вот жить-то хочется. Помогите мне, леди-проводник. Чем? Бежать, до Академии переместиться, учиться поступлю. А там, может, и батюшка остынет, на дела свои поправит финансовые, или жених-старик умрет. Мне время нужно, чтобы переждать. А еще я слышала, когда была на приеме в столице, что в Академии молодые красивые оборотни учатся. «Вдруг повезет, и я встречу там свое счастье!» «А деньги-то у вас есть, Марфа Дарминдотовна? Мы за бесплатно не работаем!» Вмешался в разговор Тэм, бесшумно появившись в комнате и усевшись на плечо хозяйки. «Тэмерлин», — одернул Валенсия Фамильяра. «А что, зная твой характер, ты всем будешь помогать бесплатно!» На втором плече появился Тэй. «Или за еду?» «Денег у меня нет, но остались украшения от маменьки». Марфа быстро открыла ящик письменного стола. «Нет, ты что, Марфа, мне не нужны твои украшения. Это же память о матушке. Собирай скорее вещи. У меня есть личные сбережения, десять золотых. Возьмите их тогда. Небольшая оплата, но все же». «Давай один. Деньги тебе еще пригодятся в академии. И письмо прихвати. Как только появятся мои... Моя охрана. Так и перемещаться будем». Сбоку раздался стон Тейсхана. «О, а вы можете спрятать вещи Марфа туда, куда вы складируете мои?» Тамерлин кинул собранный баул девушки и произнес. «Один золотой, и я постараюсь запихать в свой личный пространственный карман эти скудные пожитки». Улыбающийся Марфа протянул монетку Тему, спрятав остальные в широких юбках цветастого платья. «Заказ принят, магически оформлен, но это в последний раз, когда мы занимаемся благотворительностью, леди-проводник». «А то скоро в Ахмотях начнем ходить!» Для порядка взмутился Тэй и вынул из под крыла блокнот. «Вот, смотри и запоминай, это Академия. Потом при баре не показать не смогу. Сама понимаешь». Девушки успели вернуться в столовую и сделать вид, что поели и ведут светскую беседу о погоде. Попс прибежал раньше всех, нашептал на ухо хозяйке, что ничего подозрительного не обнаружил. И, как обычный пес, упал рядом со столом Валенсии. Та тихонько спустила на пол тарелку, наполненная вкусными кусочками жареного мяса. «Вы вовремя, господа! Нам поступил срочный заказ, и мы должны откланяться!» Валя встала и подошла к мужьям, силой жав руку Вериана. «Благодарю за вкусный завтрак, за добрый прием! Всего вам наилучшего! Дарминон Тилантьевич!» Девушка говорила все медленнее, представляя в голове картинку «Академию», виденную совсем недавно. Портал открылся по всем правилам. Первым в проем проскочил пупс. Девушка неожиданно схватила дочку барина за руку и толкнула ее в портал. Все сразу понявшие мужья вынули мечи и наставили на старика и его сына. Первый раз Валентия радовалась, словно дитя. Перемещение произошло быстро и, как ей показалось, по всем правилам. Она даже успела увидеть, как Шерстобитов, старший, кинулся за ружьем. но порта успел захлопнуться перед носом опешивших родственников марфы